Глава пятьдесят первая А через месяц и одну неделю наконец-то вернулся Андре. Свалился почти как снег на голову. Этот злодей изволил оповестить нас о своём прибытии два линии на пороге дома. Всего за день. Хотя, может быть, он правильно поступил, что не стал ничего сообщать сильно заранее. Иначе мы бы все тут лопнули от возбуждённого ожидания. Этих суток хватило и на подготовку к встрече, и на то, чтобы нервы взвинтились до крайнего предела. Одно могу сказать. Когда карета Андре появилась у ворот имени, я, как ни старалась, не смогла соблюсти положенных норм, сдержанной благопристойности, и тем более этого невозможно было требовать от Мариэль. Сероглазка взвизгнула и во все лопатки помчалась к своему любимому дядьке целоваться и счастливо виснуть на шее нашего путешественника. Ну и я, игнорируя легкие уколы сомнений, в стопроцентной приличности своего поведения поспешила к ним. Может быть, не так прытко, как наша девчонка, но тоже едва сдерживаясь, чтобы не сорваться на бег. Андрес Мариэль на руках уже летел навстречу. И время будто растянулось, давая мне возможность рассмотреть, как внешне изменился мой барон. Заметить, как похудел, загорел и обветрился в дорогах, как чуть сильнее заострились черты его мужественного лица, но главное сейчас светилось в его глазах и улыбке. В общем, обнимались мы самым бесстыжим образом на глазах у всего двора И нисколько этим не корились, напротив позволяли восторгу долгожданной встречи затопить каждый уголок сознания, чтобы ни о чем не думать, а только дышать друг другом, наслаждаться трепетным теплом прикосновений, чувствовать, как кружится голова и подгибаются коленки и зажмурившись, тянуть, тянуть эти мгновения слепого счастья. «Боже мой, что за дни наступили!» Наверное, никогда ещё Андре не приходилось так много говорить. Нам тоже имелось чем поделиться, но в основном набивать мозоли на языке пришлось моему барону. Начиная с того, как состоялись важные встречи в столице и заканчивая описанием места нашей будущей жизни. Вот это второе занимало меня больше всего. Их Величество отрядило Андре для развития небольшой деревеньку Дор, расположенную в одной из внутренних долин по нашу сторону Альпийских гор. Здешняя местность отличалась более сухим климатом по отношению к внешним предгорьям. Для нас это было очень важным фактором. Дело в том, что овцам сырость противопоказана. В дожди гигроскопичная шерсть может напитываться влагой и тяжелеть до той степени, что животные утрачивают способность к передвижению. И тогда пастухам приходится прилагать массу усилий, чтобы спасти стадо. Для местных аборигенов погодные условия их укромной долины тоже давали ряд преимуществ. В основном обитатели этого региона занимались земледелием. Скотоводство присутствовало, но в малом объёме, в большей степени ради удобрений в спашке. Земли же использовались для заготовки зерна и сена. А относительно комфортные климатические условия позволяли жителям Дуора получать иногда до двух урожаев в год, чем обеспечивать себе довольно сытое существование. Схематично их жизнь выглядела следующим образом. В течение года основная часть населения деревни оставалась на дне долины и обрабатывала прилегающие земли. Весной пастухи выводили немногочисленные стада животных на срединные пастбища горных склонов. Там же имевшиеся поголовье обитало всё лето. В конце сентября животных переводили обратно, на нижнее пастбище, а в следующем месяце скот укрывали в стойла. В итоге высокогорные луга оставались практически неосвоенными. Вот эту нишу и должны были занять наши холодолюбивые овцы. Далее вырисовывалось несколько спорных, очень важных моментов. Первое. Месяц летел за месяцем, близилась осень. А это означало, что стадо Андре возможно было доставить в конечный пункт уже только к холодам. То есть возникала необходимость сразу обеспечить нашей животине, что называется, и кров, и стол. Пережить период обустройства, пока овечки бы бродили под открытым небом по живописным склонам и объедались сочной травкой, не получалось. Теоретически можно было бы остаться на грядущую зиму на старом месте. На первый взгляд это было бы удобно. Однако в противовес тут же вставал ряд факторов, отметающих такое решение. Первое, самое важное, за зиму овечки начнут ягниться. И, к слову сказать, эти зимние малыши считаются более ценными, чем те, которые рождаются к осени. Потому что к наступлению весны такой приплод на материнском молоке успевает подрасти до способности самостоятельно со всем стадом выйти на луга. и крепнуть уже не на скудном по части калорийности и наличии витаминов зимнем прокорме, а на полноценном свежем рационе. Соответственно, процент выживаемости и крепости здоровья у них выше. И лучше бы этому поколению было появиться на свет уже там, на постоянном месте жительства. Ибо если позволить им родиться здесь, это означало бы увеличение поголовья и, соответственно, рост расходов на перевозку. Плюс не все малышеспособны будут пережить такое сложное длительное путешествие. Сейчас как раз новорожденных не предвиделось. Как только Андрей осознал всю сложность положения, он, по совету своих иноземных специалистов, велел тщательно следить за тем, чтобы не появилось осенних ягнят. Ну, то есть овечек, настроенных на деторождение, будительно изолировали от остального стада. Ещё одним важным фактором к ускорению переезда становилось финансовое обязательство перед короной. На раскачку нам давали всего два года. Бездарно потерять приличный отрезок этого времени, не получая роста, напротив, подвергая ценное поголовье риску дальнейшего вырождения, стало бы фатальной ошибкой. Таким образом, выход имелся только один — ехать, как есть, в зиму. Потому там, на месте, Андре пришлось делать непростой выбор. бросить все силы подконтрольные в ему теперь население на обеспечение благополучия своих овец или озаботиться благоустройством, хором для комфортной жизни меняем и Мариэль. Решать оба вопроса одновременно было затруднительно. У деревенских, как-никак, имелись ещё и свои закономерные задачи в подготовке к зиме. Они там сном духом не ведали, что на их голову свалится вот такой вот деятельный господин, Да ещё и сатары овец, которых тоже потребуется пристроить в тёплое местечко, плюс прокормить холодный сезон. Понятное дело, барашки, а точнее здравый смысл, победил. Вот и выходит, Карин, что после свадьбы нам опять предстоит долгая разлука. Сложив на лбу глубокую расстроенную складку, подытожил свои размышления Андре. Жильё, в котором мне предстоит провести эту зиму, совершенно не подходит для баронессы и маленькой девочки. «Меня как кипятком внутри обдала. Так вот отсюда давай-ка поподробнее», — ответно нахмурилась я. «Насколько долго ты предполагаешь эту самую разлуку?» «Ну, учитывая, что хотелось бы привести вас в добротный новый дом, если заложить стены сразу по приезде и дать им, как положено, отстояться», «Стройку можно будет закончить к следующей осени». «Год? Ты хочешь сказать, что мы не увидимся целый год?» «Нет. Давай уж мы как-нибудь передумаем эту твою идею». «Карин, провести это время в доме Ральфа будет для вас удобнее и спокойнее. Даже не спорь». «Конечно, я буду спорить». Ты разве ещё не понял, с кем решил связать свою жизнь? Вот объясни, пожалуйста, что там за жильё такое, что барону в нём зимовать нормально, а баронесси нет? Обычный деревенский дом. Там что, дырявая крыша и щели в палец толщиной? Да, нет, — пожал плечами мой заботливый суженый. И печка поди имеется, да? Конечно, куда без неё, но, Карин, ты не понимаешь, это всего лишь стены... и самая обычная крестьянская утварь. Ага, ну то есть тепло в этих стенах имеется. На них просто нет дорогих гобеленов, картин, а также золочёных подсвечников. Резной благородной мебели тоже не прилагается. Это все проблемы, которые побуждают тебя упрямиться в решении оставить нас с Мариэль здесь ещё на год? Разве этого мало? В общем, так, дорогой мой Андре, лично я... Давай, согласие стать твоей женой, свой выбор сделала сознательно. И в скором времени, когда мы встанем перед алтарем, абсолютно искренне буду произносить клятву оставаться с тобой до конца своих дней. Там, между прочим, имеются слова и в радости, и в несгодах. Объясни мне, куда в этом священном обещании перед Богом и людьми у тебя подевалась вторая половина? Ну, то есть «радость — это пожалуйста». А как вот такие бытовые сложности так и нет? Баронессам не положено. Даже не мечтай. Мы или семья, или что попало какое-то, на которое я не согласна. А как же, Мариэль? Андрей попытался пробить мою решимость последним аргументом. Наша девочка, уверяю тебя, станет только счастливее. Заведёт друзей из деревенских ровесников, будет играть с ними в снежки, кататься на санках, дышать свежим воздухом и своими глазами видеть жизнь изнутри. С детства понимать цену честному труду, видеть, как растёт наш новый дом и любить его. Разве мы не сможем устроить ей уютную детскую в любых условиях? Конечно, сможем. Вот ты и ответил на свой вопрос. а с остальным потихоньку справимся вместе. И потом что? Я имею большое желание, к слову напомнить, законное, принимать непосредственное участие в обустройстве нашего семейного гнезда и не только занавесочки в нем по факту готовности развесить, но и продумывать вместе с мужем, где будет наша спальня, сколько устроить кладовок и куда определить нашу дочку. Спорить бессмысленно? Не только бесполезно, но и вредно. Едем все вместе. Андрей вроде как обречённо вздохнул, однако сквозила, сквозило в этом вздохе некоторая тень облегчения. А то-то же не удержалась от понимающей улыбки я. В это непростое время, и тебе куда приятнее будет каждый вечер возвращаться в уют и тепло к родным людям, а не в пустую, стылую, холостяцкую берлогу. Андра прижал меня к себе и ничего не ответил.